а в Москве. Исламисты наехали на группу блестящие. Председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль выступил с заявлением, что видеоклип на песню «Восточные сказки» оскорбляет чувства мусульман. Чем? А тем, что демонстрирует атмосферу легкого разврата, не имеющую ничего общего с моралью истинных мусульман. Председателю Исламского комитета На клип донесла одна чеченка, которой этот клип не понравился. Она мне пожаловалась, что идея стать шестым мужем оскорбляет нравственные ценности мусульман, представляя их в глазах общества сексуально озабоченными самками и самцами, сказал Гейдар Джамаль. Девочки из группы Блестящие позиционировали себя не как москвички, А как восточные женщины оскорбив пропагандой многомужества нравственность мусульманки. Вы что-нибудь поняли в этой билиберде? Я переведу. Прозвучавшее в клипе предложение стать четвёртой женой чеченку-доносчицу ничуть не покоробило, поскольку многожёнство не противоречит Корану и законам шариата. А вот многомужеству Карану противоречит, и поскольку жизнь в Москве должна быть устроена по Карану, если кто этого ещё не понял, то клип необходимо запретить. Запретить всем и тем, кому он не нравится, и тем, кому он нравится, потому что с последними можно не считаться, они неверные. Загоревшись от чужого негодования, располённый Джамаль дошёл даже до того, что на голубом глазу заявил, что мусульмане в России являются эксклюзивным объектом высшучивания, насмешек, прямых оскорблений, хотя не титульная нации русские, ни евреи, ни даже хотя бы чукчи из советских анекдотов сегодня не пользуются такой негативной популярностью. Наверное, Джамаль не смотрел программу Городок про Александра Невского. Как вы думаете, кто из законодательной власти первым поддержал эти удивительные умопостроения Гейдара Джамали? Но, конечно, это была печальная и известная своим пристрастием к сексуальной тематике депутатка Мосгордумы, Московской городской думы, Людмила Стебенкова, прославившаяся своей борьбой за чужую нравственность. Депутатка Стебенкова за свою бурную депутатскую жизнь чего только не вытворяла. И с проституцией боролась, и телевизионное шоу Дом-2 пыталось запретить с помощью прокуратуры. Разумеется, она грудью встала, не сочтите за сексуальный намёк, против блестящих, заявив, что девушки из группы ведут себя вызывающе. И добавила: "Я считаю, что группа должна перемонтировать свой клип. Оскорблять такого человека, как Гейдар Джемаль, нельзя. Поняли? Таких, как Джемаль, нельзя. Остальных можно. Например, запретом смотреть клип, который не нравится какому-то Джемалю. Пользуясь благоприятной обстановкой и внушающими надежды ветрами, дующими с Кремлёвских высот, Российские армяне решили под шумок нанести решительный удар отмщения по своим давним ненавистникам туркам. Любовь армян к туркам давно всем известна, а тут такой случай выпал. Турецкое агентство разместило на нашем телевидении рекламный ролик об отдыхе в Турции. Усмотрев в ролике религиозную крамолу, группа армянских активистов немедленно подала в суд. Основание? Христианские памятники старины, коих в Турции полно, преподносились в ролике в виде затонувших городов, по которым плавают русалки, а на лице Иисуса Христа крутящиеся дервиши исполняли свой знаменитый танец. Это был только предлог. Об истинной причине проговорился один из активистов-заявителей. Ему не нравится, как Турция приглашает к себе туристов, демонстрируя памятники архитектуры, нажитые истреблением своих соседей и захватом чужих территорий. Узнаете эту вековую песню о знаменитом турецком геноциде армян, который армяне все никак не могут туркам забыть, хотя сменилось уже несколько поколений? Армян в их ударе по туркам... Немедленно поддержали флюгераподобные чиновники Министерства юстиции, также прекрасно разбирающиеся в кремлёвских донавениях. Северо-западный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации подсуетился и вынес такое резюме о рекламном ролике. Фрагмент видеозаписи, на котором дервиши танцуют на крестообразном нимбе Иисуса Христа унижает честь и достоинство крестьян. Заметьте, это был глаз судебных экспертов, которые по закону должны быть отстранёнными от обеих сторон процесса. Но если они отстранены, откуда они знают, что крестьяне испытывают чувство унижения? Может быть, уважаемые эксперты провели общероссийский христианский референдум Может у них есть данные о том, что 32% христиан оскорблены роликом, 30% не оскорблены, 16% испытывали смешанные чувства, а остальные не были оскорблены, потому что ролика не видели. Нет у экспертов таких данных, но им и ему не надо. Они же эксперты. Они лучше знают, какие чувства обязаны испытывать христиане при виде ролика. А если какие-то христиане от отрицательных эмоций не испытали, значит, они ошиблись, экспертом виднее. Но самый шумный, карикатурно-скандальный прикол произошёл в Волгограде. Там инициировали процесс против газеты за публикацию совершенно невинной карикатуры на политическую тему. Карикатура не только не высмеивала религию, что, кстати, нисколько не противоречит закону и принципу свободы слова, Напротив, она была весьма комплементарна по отношению к ней. Но провинциальные российские дураки из числа местных чиновников возбудились не на шутку. Вообще, провинциальный российский чиновник с деревенским типом мышления — редкостная скотина. Эта тварь всегда держит нос по ветру. Если царь-батюшка повелел кланяться, они лбы расшибут, причем расшибут не себе, как вы понимаете, а а подведомственному населению нашлись даже такие лидеры буддистов, которые заявили, будто и изображение Будды тоже нельзя рисовать в смешном виде. Хотя смех над Буддой обычное для буддистов практика. Чуткие люди тоже уловили ветер времени, дующий из Кремля, Напомню суть той печальной истории, выставившей Россию перед всем миром в самом смешном свете. Итак, Волгоградская газета Городские вести опубликовала политически безупречную статью со столь же безупречным названием: "Россистам не место во власти". Иллюстрацией к материалу послужила карикатура, на которой Моисей, Христос, Будда и Мухаммед смотрят телевизор. На его экране две группы людей готовы резать друг друга. А ведь мы их этому не учили, говорит один из героев карикатуры. Такая вот тошнотворно комплементарная картинка, за которую любому честному карикатуристу должно быть стыдно. Однако, поскольку мышление дурака поверхностно, и вместо сути он видит только внешнее, то есть, говоря философски, вместо содержания различает только форму. Местные волгоградские дураки в лице прокурорских работников и партийных функционеров «Единой России» немедленно подняли вой и стали раздувать скандал. Карикатура на религиозную тему? Да. Москва, устами глубоко уважаемого Владимира Владимировича Путина, дала четкую установку на осторожность в религиозном вопросе? Дала. «Ну да к чё вообще непонятно?» гасить газету за христа Москва и товарищ Сталин повелели бороться с врагами народа ну док мы перевыполним 200% от плана расстреляем и раскулачим